Глава 13 На стене возле окна висела картина в резной золоченой раме. На широкой проселочной дороге, спускающейся с холма к небольшой уютной деревеньке, стоял молодой длинноволосый мужчина в добротной одежде ремесленника с потертой кожаной сумкой через плечо и торчащим из-за спины грифом гитары. Придерживая большим пальцем правой руки ремень музыкального инструмента, Он с пренебрежением смотрел на четыре висящих в воздухе предмета – баронскую корону, серебристый одноручный меч, мешок с деньгами и женский свадебный головной убор. Позади него, в ореоле голубого света, застыла красивая рыжеволосая женщина с раскинутыми руками и повернутыми вверх ладонями. Покровительница Вайдары, богиня искусств Валиана, надо понимать. «А мужчину, если мне не изменяет память, зовут Бион. Хм. Я вздохнул, опустил взгляд, прочитал название полотна и усмехнулся. «Выбор Биона. «Ну да, все правильно. Я знаю эту историю». «Играя в Вайдаре, глупо было бы не изучить легенды о прикрывающих город-багах». «Этот парень – простой министрель» на которого обратила внимание скучающая богиня. По легенде, ей так понравились песни Беона, что она решила проверить его, предложив на выбор власть, славу, любовь и богатство. Мужик просто шел по дороге, никого не трогал, когда у него перед глазами возникла вся эта хрень, а голос невидимой женщины предложил махнуть его дар на один из появившихся предметов. Чем все закончилось, догадается, наверное, даже кретин. Беон вежливо поблагодарил невидимую женщину и, не взяв ничего, пошел дальше по деревням бренчать на гитаре, бухать и щупать на синовалах сельских красавиц. Вернее, так бы оно на самом деле и произошло, но у богини на его счет были совершенно другие планы. С этого дня парень стал играть на гитаре, как Джимми Хендрикс и Кит Ричардс вместе взятые. И его игрой заслушивались все, включая демонов, зверей и андедов. Не знаю, что там с ним произошло дальше и ходил ли он еще по деревням или нет, но в конце жизни богиня сделала его своим спутником. В тех же легендах говорится, что иногда он заглядывает по ночам в местные кабаки и играет на своей неизменной гитаре. Вот так. Я вздохнул. Оторвал взгляд от картины и медленно оглядел обеденный зал. Выбор Беона. Здорово, когда у человека есть выбор. И я очень хочу, чтобы он был и у меня. Мне все меньше и меньше нравится идея привести в мир второго бога смерти. Интуиция. Черт бы ее побрал. Нет, мне все так же плевать на ненависть всего мира. Но тут что-то другое. Какое-то странное ощущение неотвратимости. Знать бы еще, неотвратимости чего? И выбора у меня нет, в отличие от парня на картине. Конечно, можно не дергаться, дождаться, когда сработает проклятие Ракота, и просто сдохнуть. Это ведь тоже считается каким-то выбором. Только вот мне такого, и нахрен не надо. я не хочу умирать, и не собираюсь плясать под чужую дудку». «Кто бы там за всем этим ни стоял, мне плевать. Я сниму с себя долбанное проклятие и поменяю правила этой игры. Сейчас или позже, не знаю. Но даже если не выгорит со страницами, я все равно не успокоюсь. Когда-нибудь этот невидимый кукловод расслабится, и тогда придет время». За прошедшие полгода «Лебедь» практически не изменился. Все те же бело-коричневые тона, все та же претензия на пафос. При полном внутреннем отличии чем-то неуловимо напоминает дом актера в Москве на Арбате, в котором лет 10 назад прочно поселился весь московский бомонд. Вот и тут очень похоже. При этом дворян в зале практически нет. В основном люди искусства. Одежда у всех, как перед выходом на цирковую арену. Жуткие береты всех расцветок и форм, обтягивающие ноги лосины, обувь с высоко загнутыми носками, просторные мантии с мелким разноцветным орнаментом. Впрочем, чья бы, как говорится, корова мычала. Я в своей разноцветной броне похож на такого же фрика, как все они, и, возможно, поэтому в мою сторону никто практически и не смотрит. Раньше доспех можно было отключить, но сейчас эта функция куда-то исчезла. Впрочем, пофигу. Вайдара не приграничье. Тут народ видел, и не такое. В зале приятно пахнет вином, выпечкой, пряностями и дорогим табаком. На небольшой затемненной сцене зеленоволосая девушка из игроков музицирует на лютни и поет незнакомую, заунывно трагичную песню. Вокруг нее, в такт мелодии, вспыхивают маленькие разноцветные огоньки. М да, мне все равно не понять, почему Ними с Сэмом так нравилось это место. Дорого и уныло. Впрочем, денег хватает, и счет в пару золотых совсем не проблема. Да и где бы мне еще встретиться с картом так, чтобы не подставить при этом майка? А то, что уныло... Так может, эта подруга на сцене сейчас перестанет стонать и зарядит что-то повеселее? Хотя при взгляде на одухотворенные физиономии местной публики в это верится слабо. По старой привычке я пришел в «Лебедь» за полтора часа до предполагаемой встречи и сел на непопулярном месте возле окна, чтобы контролировать взглядом зал и иметь возможность наблюдать за внешним двором. На часах без 10:6 И карт придет с минуты на минуту. Если, конечно, придет. Но я очень на это надеюсь. Обыск «Схрона» особых результатов не принес. Два редких низкоуровневых кольца. 11 золотых. Три свитка квест-стартера с заданиями на повышение репутации с отрекшимися. И куча ненужного хлама. Провозились мы чуть больше пары часов. После чего я отпустил скелетов и, дождавшись нужного времени, построил портал к Серому озеру. Самым интересным оказалось то, что и Райанек, и Зана имели с людьми нейтральную репутацию. Если с первым все было понятно, некромант за полторы тысячи лет просто успел отмокнуть. То с Заной случай и впрямь уникальный, чтобы вампир, сотрудничая с отрекшимися, «За два года не покраснел, нужно реально постараться». Возможно, Урган держал девушку для каких-то особых поручений. И по этой причине она не участвовала ни в захватах, ни в пытках. К тому же за эти два года девчонка так или иначе грохнула троих отрекшихся. И пусть первых двух она убила случайно, это все равно нехило апнуло ей репутацию с людьми. Все-таки система – это в первую очередь математика. И все твои действия она оценивает только по факту их совершения. Случайно ты что-то сделал? Или специально? Пофигу. В этом мире нет понятия «убийство по неосторожности». Ну, а Ургам, судя по всему, был очень умным мужиком. И спасибо ему за это. Странно также то, что девушка... Несмотря на ее теперешний статус, имела собственную репутацию со всеми социальными группами. Возможно, кто-то из разработчиков не додумал, а возможно, навык «Раб» придумали не они. Но, как бы то ни было, система считала Зану отдельной боевой единицей. Вообще, репутация каждого члена отряда, в большинстве случаев, выравнивается по командиру. Но с личиной, к сожалению, эта фича не работает. Поэтому после переноса я выгнал Райнака заны из группы, и уже после этого мы отправились в гости к шеду. Всю дорогу до счастливого шахтера подвыпившая девушка донимала некроманта вопросами. Райнок краснел, сопел, отвечал односложно, ну или просто отмалчивался. Если вспомнить, какими глазами он смотрел на нее в момент появления, «Можно предположить, что девчонка парню очень понравилась. Но такое странное поведение говорило, что он или охренеть какой стеснительный, или испытывает такие же проблемы в общении, как и испытывал я сам всего полгода назад. Нужно будет с ним на эту тему поговорить. Но, как по мне, такой расклад лучше, чем если бы парень оказался заправским лавеласом. С бабниками...» По опыту, гораздо больше проблем. Добравшись до Шанамы, я выделил ребятам по 20 золотых, снял по комнате и, приказав сидеть тихо, отправился на аукцион. То есть отправляться мне никуда не понадобилось, поскольку с алмазным аккаунтом все операции можно проводить прямо из личной комнаты. К моему огромному сожалению, себе я ничего подобрать так и не смог». Легендарок в продаже оказалось полно, но ни одной масштабируемой на друида танка. Вообще обновление внесло заметные корректировки в торговлю. Обычные и необычные предметы до сотого уровня не стоили практически ничего. Цена на редкие снизилась в несколько раз, а вот все легендарное заметно подорожало. Та же картина наблюдалась с расходниками и ресурсами. Очевидно, что с появлением боли народ резко заинтересовался прокачкой профессий. Здорово, конечно. Только никого этот хлам и до обновления особо не интересовал, а сейчас-то, думаю, и подавно. Потратив 14 тысяч золотых, я докупил нужные предметы своим бойцам. Набрал полный ассортимент алхимии и свитков зачарований. Затарился продуктами, как средней руки ресторан. А потом полночи выкладывал на продажу все лишние предметы экипировки. К слову, на ядовитой железе костяного ракса, которую опознал алхимик в четырех ослах, помимо яда и уязвимости к холоду, открылись замедление, урон огнем и уязвимость к огню. Поэтому я со спокойной душой выложил на продажу 10 килограммов желез по одному золотому за грамм. И к утру обнаружил, что все они проданы. Самым веселым оказалось то, что реагенты купила гильдия алхимиков Вайдары, а ее представитель в комментарии к Лоту предложил встретиться и обсудить дальнейшее плодотворное сотрудничество. Встречаться сейчас я, разумеется, ни с кем не собираюсь, но когда-нибудь этим предложением можно будет воспользоваться. Учитывая количество оставшихся у меня реагентов, думаю, сотрудничество действительно получится плодотворным. Шона я призвал сразу, как только откатился навык. Боясь разрушить гостиницу, вышел для призыва на задний двор. Заново вязалась следом за мной. В итоге оказалось, что перестраховывался я зря. Питомец заметно подрос, но в крылатое чудовище превращаться и не подумал. Наоборот, он еще меньше стал походить на ящера и теперь напоминал практически точную копию взрослого Ризеншнауцера. Уменьшившийся хвост, болтающиеся уши, заметно отросшая шерсть и лохматая морда. Фамильяры от собаки отличали только большие, чуть загнутые зубы и багровые огоньки глаз. Подозреваю, что наша связь помогает Шону копаться в моих воспоминаниях, и при первом же изменении он просто подогнал себя под того кобеля из моей памяти. И да, я оказался прав». Мать знала, кто попытается мне помешать, и выдала своему посланнику навык, на 30 секунд блокирующий, все специальные способности порождения мрака, в радиусе 50 метров с 5-минутным откатом. Ну а исчезал он, судя по всему, как раз для того, чтобы измениться. Появившийся из воздуха Шон мгновенно телепортировался. Больно цапнул меня за запястье, отпрыгнул и, весело оскалившись, выслушал о себе пару интересных эпитетов. При этом мой проклепанный наруч внешне от его зубов не пострадал, чего нельзя было сказать о руке, которую он прокусил, как обычно, до крови. Дальше случилось совсем уж странное. Этот подросший поганец заметил Зану. Пару раз весело гавкнул, подбежал к ней и позволил себя погладить. И это случалось несколько раз за день, пока я его снова не отпустил. Он даже пару раз брал у нее из рук угощения. И не только у нее, некроманту он тоже разрешил гладить себя и чесать за ушами. Скелетам шон таких вольностей не позволял, хотя они особо и не рвались. Но тут, если с Райником все понятно, парень, судя по всему, обожает собак, то Зана... Девушка подрабатывала у отца в банде штатным кинологом? Мой ящеропес очень позитивно относится ко всем живым? Но тогда какого хрена он кусает только меня? Шон я отпустил ровно в половине пятого, чтобы иметь возможность призвать его сейчас. С питомцем в «Лебеде» появляться нельзя, но случись что, я его позову. И нам с ним будет уже плевать на местные правила». В помещении призыв запрещен. Но выход – вот он, рядом. Достаточно разбить стекло, вывалиться наружу и нажать кнопку. Подумав об этом, я взглянул в окно и почувствовал, как моя челюсть дернулась и поползла вниз. Внешний карт не изменился ни капли. Холодный внимательный взгляд. Шрам на лбу. Короткие волосы. Тот же мифриловый доспех. Скипетр на поясе. Щит за спиной. Но уровень паладина вырос до 455, а количество хп увеличилось в 110 раз. Охренеть! У меня получилось! У меня получилось вытащить паладина на карн и показать средний палец управляющему и скину. В системе ничего не оставалось, и она задрала хп командора на такую высоту. Выкусите все! И пусть эта победа мне вряд ли принесет какие-то дивиденды. Ну да и хрен с ним. Обмануть систему получается только у единиц. И теперь можно поставить себе еще одну незримую галочку. Но ну, помимо всего прочего, я просто очень рад за своего приятеля. Карт въехал во двор трактира на закованном в броню гнедом дестрие, Кинул поводья жребца на коновесь. И с озабоченным видом направился в ресторан. Произошло это настолько быстро, что швейцар едва успел распахнуть перед ним дверь. Зайдя внутрь, паладин хмуро оглядел зал, нашел взглядом меня, едва заметно кивнул и направился к столу. «Ну да, все как и раньше. Ходить тихо, он никогда не научится». Лязг металла на мгновение перекрыл льющуюся со сцены мелодию, и головы сидящих в зале людей повернулись в нашу сторону. Недовольство во взглядах сменило легкое пренебрежение, но интерес быстро пропал. «Видимо, такие гости сюда хоть и редко, но все же заглядывали...» «Вино Арте. Пятилетнее». Буркнул карт, нарисовавшемуся рядом с ним подавальщику. «Две бутылки и что-нибудь к нему». Командор уселся на скамью напротив, встретился со мной взглядами и усмехнулся. «Здравствуй, Крис». «Я смотрю, без потерь добраться не удалось?» «Привет!» В ответ улыбнулся я и, дотронувшись до повязки на лице, пояснил. «Зачарованная арбалетная стрела. До свадьбы, говорят, заживет». «Ну-ну, мечтай!» Со вздохом произнес карт, затем опустил взгляд и покачал головой. «С тобой все в порядке?» На всякий случай поинтересовался я, удивленный странным поведением товарища. «Со мной, да», — снова вздохнул Карт. «А вот со всеми нами вряд ли». Командор поднял взгляд и пристально посмотрел мне в глаза. «Ты слышал, что творится в твоей стране?» Я подождал, пока подавальщик поставит на стол вино, тарелку с сыром, пустые бокалы. Рассказал, что слышал от Шеда. «Боги запечатали восемь выходов из десяти». У оставшихся двух дежурят легионы Подгорного Королевства, и никто не знает, что происходит в самой Антруме. Ты об этом? Я знаю. Карт плеснул в бокалы вина, поставил бутылку на стол и, не убирая руки, пояснил. Я нашел те страницы, о которых ты говорил. Сожалею, но способа снять проклятия в них нет. Там другое. «Судя по твоей физиономии, это другое меня не обрадует?» — хмыкнул я, стараясь не показывать, насколько расстроен. Вот так. Одна фраза. И все надежды к коту под хвост. Хотя я и не очень-то и надеялся. Видимо, от призыва бога смерти мне уже не отвертеться никак. Ну да и ладно. Богов в Арконе полно. Одним больше, одним меньше. Пофигу. Я взял со стола бокал, сделал пару глотков и вопросительно посмотрел на карты. Паладин последовал моему примеру и, отодвинув в сторону пустой бокал, откинулся на скамейке. Пояснил. Аркем оказался той еще сволочью. Когда у него не получилось подчинить себе тьму, он решил отомстить непокорной стихии. В том дневнике, что украла его ученица, правда скрыта покровами лжи. Аркам и сам поначалу думал, что накопив грязь и объединив ее с первостихией, можно получить силу того и другого. Но потом Бог мудрости понял, что непрекаянный его обманул. Само слияние усилит только порождение мрака, и тогда сущность океана захлестнет наш материк. А если грязь и первостихия не объединятся, пришествие мрака не случится? Воспользовавшись паузой, поинтересовался я. Оно уже началось. Карт тяжело вздохнул и опустил взгляд. Мрак поглотил твою страну, Крис. Богиню коварства обвели вокруг пальца. Статуя в Луу — это готовящееся воплощение Дан-Уу, непрекаянного. Чудовище, которое не принял ни один из миров вереницы. Аркам второй раз встретился с ним и договорился о сотрудничестве. Хитрый ублюдок знал, что ученица посматривает на дневник, поэтому вырвал последние страницы и позволил его украсть. Но зачем тогда ему понадобилось умирать? Сделав глоток вина, я удивленно приподнял правую бровь. Так все грамотно организовал, и вдруг решил сдохнуть? Он не умирал. Отрицательно покачал головой карт. Аркама убил Мирт. В записках нет даже намека на планируемый уход из жизни. Но зато есть предположение, что друг начинает о чем-то догадываться, и его необходимо устранить. Полагаю, Аркам попытался это сделать, но не преуспел и был запечатан в своей могиле, ключ от которой Мирт спрятал в могиле короля Эраста. «Знаю», — кивнул я. «Тот некромант, что отправил нас к границе Лимба», Это он его нашел и перепрятал. Только тебе самому не кажется странным, что Мирт не закинул этот ключ куда-то подальше? Не положил к себе в карман, в тумбочку под кроватью? Почему он просто его не сломал? И нахрена вообще нужны были те двери, которые он мог открыть? Услышав эти заявления, Карт посмотрел на меня, как на последнего идиота. Те двери были непроницаемы даже для богов. Они прикрывали собой всю гробницу так, как если бы она состояла только из этих дверей. Пол из дверей, потолок, стены. В обычную пещеру проник бы любой. Хотя, ты же из пришлых. Откуда тебе о таком знать? Мда, не вышло поумничать. Местные любую непонятную фигню прикроют десяткам магических законов и правил. Пещера из дверей. Ну-ну. «А ключ тогда нахрена?» Я решил идти до конца. Да и интересно было выслушать доводы карта. Ключ и дверь – единое целое. Без него невозможно добиться такой защищенности, где бы он при этом ни находился. Командор кинул кусок сыра в рот и медленно начал его жевать. Проблема в том, что подобные артефакты обладают собственной волей, и желание богов для них не указ. Они проявляются, когда приходит их время. Спрятал бы мир этот ключ где-то еще, все равно бы все случилось так, как случилось. Ну да, такое объяснение можно натянуть на любую игровую реальность. Я взял со стола недопитый бокал. Мгновение поколебался и поставил его на место. Странное вино. От пары глотков по всему телу растеклась приятная легкость. Словно литр кофе выхлебал с просонья. Ничего на самом деле такого, но вопросов еще много. Поэтому с выпивкой по временю. После смерти Аркама его ученик обнаружил страницы. Продолжил говорить карт. Он спрятал их в подвале одного из домов и бежал. Потом вернулся и... Дальше ты знаешь. Мертвого? Да. Вздохнул карт. Живым его взять не получилось. «Потом ты обокрал моего кузена и забрал все, кроме этих страниц». «Ну, извини», — хмыкнул я. «Без кольца я бы в лимб не попал, а без глаза Орхина мы бы оттуда не выбрались». «Понимаю», — кивнул Карт. «Но мог бы сказать». «Так и говорил, просто не называл имен». Покачал головой я, возмущенный подобным наездом. «Твой двоюродный братец, вообще-то, пытался меня убить». «Да и откуда я мог знать, что у тебя такие интересные родственники?» «И ты же сам минуту назад говорил, что артефакты обладают собственной волей. Моё кольцо, глаз – это ведь тоже артефакты. Будем считать, что Тукарт передал их мне по их воле и спас тем самым троих». «Троих?» – нахмурился Карт. «Ну да, одного нормального парня и двух паладинов». Я продемонстрировал кольцо и вопросительно посмотрел карту в глаза. «Как ты думаешь, что бы случилось с тем, кто примерил бы это кольцо?» Командор промолчал. Тогда я усмехнулся и добавил. «Ну так что? мир и Орден приближающегося рассвета уже знают, что случилось в моей стране?» «Лос, ладно. Тупая овца». Но почему остальные боги до сих пор не вымели с материка эту дрянь? Почему паладины сидят в Вайдаре и не помогают союзникам-гномам? Вы все рассвет дожидаетесь? Так он тогда ни хрена не наступит. В зале тем временем раздались редкие хлопки. Два подавальщика притащили на сцену Арфу. За нее уселся какой-то Эмма из местных и удивительно хорошо заиграл. Через минуту к нему присоединилась флейта. Худенькая светловолосая девушка-игрок поднялась на сцену прямо из зала и сразу включилась в исполнение мелодии. «Очень красиво, но на меня такое всегда навевает тоску». «Проблема в том, Крис...» Командор оторвал задумчивый взгляд от сцены, опустил голову и вздохнул. «Проблема в том, что Мирт не станет помогать тьме». А отец Себастьян полагает, что происходящее в Антруме никак не угрожает Арантии. «Думаю, наш бог считает, что правильным будет дождаться, пока его противники максимально ослабят друг друга. Но королю и великому магистру никогда особо не нравился твой народ».